Глава шестая. «Безумная старуха». «Человек?» С ноткой удивления в голосе произнесла она. После этого, посмаковав воздух с губами, она продолжила. «Нет, как я могла такое подумать? Ты не человек». Она неожиданно резко рассмеялась. «Какой же ты человек?» Секундная пауза и пронзительный взвизг. «Чудовище!» Резко ткнула она своим пальцем в мою сторону. «Скольких же ты убил?» Подняв голову наверх, пропела она, словно раскачиваясь, а потом завыла, словно волк. А мне оставалось лишь гадать, о ком она именно говорит. Когда она закончила, то облизнулась. Складок на ее лбу стало гораздо больше. Я услышал странный стрекот, и в воздухе запахло чем-то гриковатым. Под ней не было снега. Она сидела, словно бы на выжженной земле. Ты испортил мой ритуал, неожиданно заговорила она, глядя куда-то в сторону. Не видит меня? Ну да, у нее же нет глаз. Что за ритуал? Наконец-то отозвался я. Раз она разумна, значит, можно с ней и поговорить. Хотя о разумности я, конечно, погорячился, но получается, это из-за нее так странно все в себя вели. Так словно все монстры потеряли свой рассудок и начали неистово сражаться, лишь бы разорвать друг друга. Такой свирепости я давно не видел, хотя я и сам оказался под ее влиянием. Животные сражаются каждую ночь за свою заслуженную награду, проскрипела она. Какая награда? уточнил я. Жизнь и смерть. Что ты несешь, подумал я про себя, но она после паузы продолжила. И сила. А тут пришел ты. Животных не осталось. Победителя нет. «Зачем ты пришел? Что ты принес?» «Я... Я несу боль», — спокойно произнес я, — «либо смерть. О какой конкретно награде идет речь? Все, ж ты ошиблась, победитель есть, и я готов получить награду». «Ты же не животное?» — удивленно посмотрела она на меня. «Хотя...» «Будь осторожна со своими словами, бабка». «Ты не знаешь, кто я такой». «Знаю!» — взвизгнула она. «Ты такая же! Ищешь силы, и ты ее найдешь. Я готова дать тебе силы. Но взамен...» «Что?» — не выдержал я. «Хочешь вернуть свою руку?» После недолгой паузы произнесла она. Я лишь хмыкнул, взглянув на свой обрубок. Проблема, кажется, не в отсутствии руки, насколько мне известно. хотя я и плохо помню, но, кажется, я сам себя ее лишил, чтобы избавиться от боли». Хотя теперь я и есть боль. Может быть, получится? Но я решил промолчать и послушать, что она скажет дальше. Я могу вернуть тебе руку, но заберу один твой глаз. Как видишь, глаза мне не помешают, рассмеялась она на высокой ноте и снова принялась раскачиваться. А ты справишься и с одним. Ха-ха-ха-ха! Ты бредишь, старуха. Без руки я уже привык, а вот жить без глаза понятия не имею, каково это будет, так что увольте. «Тогда...» — она снова неожиданно резко замерла. «Тогда дай мне своей крови. Добровольно. Немного, всего лишь колбочку». Я задумался. Возможно, она знает, что я бог, пусть пока еще и неполноценный, или же она чувствует нечто подобное, но она не боится. Даже наоборот пытается заполучить какую-то часть меня». Если я соглашусь, какие у меня могут быть после этого последствия? Фиг знает. Но рисковать не стоит. Я просто покачал головой, убедившись, что она все-таки видит. «Тогда меч», — улыбнулась она. «Я дам тебе лучший меч из всех возможных». «Этого же ты желаешь». Вот теперь я удивился. Если с рукой было несложно угадать, то как она узнала про мою жажду почувствовать в своей руке настоящий меч? «Да». «И что ты попросишь взамен?» «Мою вторую руку?» — усмехнулся я. «А мяч этот будет изо льда?» Я понял, что любая сделка с этой бабкой будет для меня убыточной. Поэтому вряд ли мне удастся с ней договориться так, чтобы я остался доволен. Она словно бы прочитала мои мысли и задумчиво хмыкнула, после чего снова заговорила. «Я поняла, что ты не глупый человечишка, и не станешь отдавать одну свою силу взамен на другую». «Поэтому у меня для тебя будет другое предложение. Очень, очень заманчивое!» «Ну и какое же?» — задал ей вопрос. «Найди для меня сердце дракона, и я сделаю тебя в разы сильнее!» Я снова хмыкнул и задумался. «Квест?» «Но я не отдаю ничего своего, но получаю награду. Такое вроде бы приемлемо!» «Плюс моего предложения в том...» — продолжила бабка, — что сила увеличивается пропорционально. Слабый стал бы лишь немного сильнее. Сильный же увеличит свое могущество в разы. Разве тебе это не подходит? ха А-ха-ха-ха! — снова неожиданно заверещала она на всю округу. — Ты можешь заткнуться? Башка уже болит. — У тебя есть знаки на лбу и шее. Будет еще и на щеке, переходящий на глаз. — Ну как? Хочешь же... Не обращая внимания на мою просьбу, проорала на последнюю фразу. «Сердце дракона». Подумал я, и в моем сознании вспыхнуло имя. «Огненное. Помню. Это мой друг». «Где же я раздобуду целого дракона?» «Ну или хотя бы одно сердце?» Начал я. «Понятия не имею, где они тут водятся». «А я тебе подскажу». Она наклонилась в мою сторону и прошептала. «На краю света». Я решил не задерживаться у этой странной старухи и отправился в другую сторону. Точнее, пошел обратно. Все-таки постепенно начало уже светать, и я хотел успеть подобрать того кабана, которого убил первым. Пока его кто-нибудь другой не оприходовал. Все же еда мне была необходима. А тех монстров, что участвовали в бойне, я решил не трогать. Я не стал давать бабке каких-либо обещаний, но сказал, что если найду дракона и смогу его убить, то обязательно принесу ей сердце. Она снова расхохоталась, не в себе, и я поскорее отправился от нее подальше. С мыслями, что это какая-то чокнутая ведьма. Но если она говорила правду, стать сильнее мне все же не помешает. Через несколько часов, когда уже стало совсем светло, мне посчастливилось найти убитого кабана. Он немного примерз к земле, но подобная мелочь меня точно не остановит. Ведь от этого, возможно, зависит моя жизнь. Еда и сон — вот что мне нужно сейчас в первую очередь. А уж потом я разберусь, как вернуть всю свою былую силу. Даже не так. Стать еще сильнее. Гораздо сильнее. Ведь я все-таки бог как-никак. И я обязан быть сильным. Я засунул оторванный клык себе за пояс и ухватился за свою добычу. Медленно, но верно я потащил его к городу, Прошло еще несколько часов, прежде чем я достиг ворот, но когда я пересек черту, я никак не ожидал подобной реакции от людей. Все стояли в полнейшем шоке. Их лица были искажены неприкрытым страхом. Я остановился, чтобы перевести дыхание, и только сейчас обратил внимание. Я был полностью покрыт засохшей кровью, с головы до ног, словно я искупался в ней. Хотя можно сказать, что примерно так и было, но я все равно не понимал, что больше их пугает. Я? или же огромный монстр, что я волочил за собой. Люди с ужасом смотрели на меня, охли и ахали, и лишь спустя некоторое время до них начало доходить, что я вернулся обратно в город после проведенной ночи за стенами. И вот тогда-то они по-настоящему показали свои удивление. Но я решил не останавливаться и не слушать их перешептывания, хотя это уже больше походило на яростные споры, но меня они не интересовали». Я направился к дому Архила. Когда он меня увидел перед порогом, на его лице эмоции сменялись одна за другой, и все это за мимолетное мгновение. Сперва он невероятно обрадовался, потом испугался, что я весь в крови, а после он и вовсе чуть было не подпрыгнул от страха, когда увидел огромного кабана за моей спиной. Хотя его сложно было не увидеть, ведь он раз в десять больше обычного человека. Но мальчик успешно с этим справился. «А... Э, а что это?» Чуть не заикаясь, спросил он. «Мясо», слегка улыбнувшись, ответил я. «Я представил, как мои белые зубы сейчас выделяются на полностью красном лице. Это еда, которую нужно приготовить. Или этих монстров нельзя есть?» С испугом уточнил я. «Вдруг все напрасно?» «Эм, я не знаю. Я никогда ничего подобного не ел». «У нас некому убивать таких зверей», — косясь на монстра, произнес мальчик. Он стоял слегка отклонившись, словно бы боялся, что тут может резко подскочить и напасть на них. «А может, ты тогда у сестры уточнишь это? Или у мамы? А то я такую тушу волок за собой. Неужели зря?» Мальчик быстро забежал домой и вышел обратно со скептически настроенной сестрой. Но когда она увидела меня, а потом этого зверя, она резко остановилась и замерла. Девушка начала тереть глаза, пытаясь проморгаться, будто бы не веря в происходящее. Архил начал дергать ее за рукав, что-то спрашивая, но та словно бы не слышала его. В конце концов она наконец-то заговорила. «Кабан? Э, кабана, конечно, можно есть. Но как? Как такое возможно? Справиться с таким чудовищем?» Она посмотрела на меня вытраченными глазами, а потом снова перевела взгляд на зверя и сглотнула. «Какой огромный!» Я же тебе говорил, закричал мальчик. Говорил же, какой он сильный, а ты не верила? Я снова улыбнулся. Могу ли я у вас попросить несколько одолжений за это мясо? Вы же согласитесь ответить его со мной, обратился я к старшей сестре. Та выпучила на меня глаза и не знала, что ответить. У нее сильно заурчало в животе, а следом за ней ту же ноту подхватил живот Архила. За это мясо? начала она. «Вы тут у кого угодно, что угодно можете просить?» «Но я не хочу у кого угодно. Да мне и не нужно многого». Девушка то ли кивнула, то ли склонила голову и спросила, «Чего вы хотите?» «Ну, во-первых, чтоб вы его приготовили. Я в этом деле полный профан. А во-вторых, чтобы вы отведали его вместе со мной. А то я очень не люблю есть в одиночестве», — подмигнул я мальчику, и тот заулыбался. «И обязательно вашу маму надо угостить». Девушка, кажется, прослезилась, но она быстро смахнула слезинку и опустила голову. «Конечно. Что-нибудь еще?» «А у вас есть где умыться? А то, я, кажется, вызываю у людей неоднозначное чувство. Было бы здорово!» «Естественно. Пойдемте в дом. А это?» — посмотрела она на огромную тушу. «Думаю, я сама не справлюсь с ним. Надо хотя бы оттащить его с видного места». «Можно я?» — весело выкрикнул Архилл. И ухватился за ногу кабана. Но как бы он ни тужился, ему не удалось сдвинуть его и на сантиметр. Меня это почему-то повеселило, но я решил не издеваться над пацаненком и сам оттащил тушу в то место, куда показала его сестра. А потом я отправился мыться. Оказалось, что у них даже есть что-то вроде души. Они даже топят для этого снег. Если пить его не рекомендовалось, так как это было опасно, то вот в качестве того, чтобы умываться, он подходил прекрасно. Пока я мылся, Архил притащил мне какие-то сменные вещи не по размеру, они сильно стягивали мои мышцы, но это было лучше, чем ничего, и унес мои тряпки на стирку. Он передал мне, что сестра постирает и даже каким-то образом высушит их в течение нескольких часов». Когда я вышел из душа и почувствовал запах еды, и мой живот тоже заурчал. Вот теперь аппетит действительно проснулся. Не знаю, что там готовят, но пахло просто отменно. «Сестра меня послала и просила передать», забежав в комнату, где я сидел, произнес мальчик, «что нужно подождать еще минут двадцать, чтобы мясо хорошенечко отпарилось. Потому, если вы хотите, можете немного вздремнуть». Вы же, наверное, невероятно сильно устали с дороги. Спасибо большое, но я, наверное, дождусь еды, — улыбнувшись, ответил я. Интересно, а когда я спал последний раз? Как только Архил выбежал обратно, я положил голову на стол и моментально уснул. Все-таки усталость взяла свое. Проснулся я под непонятные крики. Мальчик громко плакал и тянул меня за рукав. Он пытался что-то мне сказать, но из-за его постоянных всхлипываний А может быть, еще и из-за того, что я толком не успел проснуться, я не мог разобрать ни слова. Я попытался его успокоить и спросил. «Тише, тише, что случилось? Скажи внятно». «Гм... гм...» Сглотнул он снова, всхлипнул и произнес. «Сестра! Они забирают сестру!» «Кто?» — сполошился я. «Из-за чего? Что случилось?» «Стража! Они пришли... «Снова все забрать! Нашу еду!» Как только он закончил, его снова прорвало... Архил зашел зашелся слезами так, что было не остановить. Я вскочил и побежал наружу. Потом вернулся и попросил мальчика показать, куда идти. Мы вместе с ним побежали, и я увидел, как девушку волокут два стражника, и еще четыре идут рядом. А она безуспешно пытается отбиться от них руками. Я облегченно вздохнул и подумал, слава богу, успел. А после уверенным шагом направился в их сторону, понимая, что расслабляться-то еще рано. Ведь все только начинается.